Глава 24. День открытых дверей. «Жажда завладела мной. Слышу, как бьются сердца Оглы и Другза. Сердца полные жизни и способные заглушить эту мучительную жажду. Мои глаза наливаются кровью, а рот наполняется слюнями, которые тут же вытекают наружу и размазываются по подбородку». Я из последних сил стараюсь удержать себя, но все напрасно. Мое тело, контролируемое то ли жаждой, то ли демоном, срывается с места и нападает на Арчиху. Огла уклоняется, и я оказываюсь в центре круга. «У него жажда, Огла!» – орет Друкс и достает из своего ящика пробирку. Я издаю свирепый рык и тянусь за мечом, висящим на спине. «Не поддавайся жажде, Кай! Пытается успокоить меня Арчанка. Ее сердце еще сильнее перекачивает кровь. Берегись! Орет гном и кидает ей под ноги пробирку. Пламя, вырвавшееся из земли, останавливает меня, несущегося на арчанку. Огонь жалит кожу на лице, словно сразу тысяча игл вонзается в него. Я бешено рычу, оглядываясь на гнома, посмевшего помешать мне добраться до жертвы. Начинаю медленно идти в его сторону, а через пару секунд уже бегу со всех ног. Гном поплатится за то, что посмел остановить меня. Друг чувствует, что времени у него совсем мало поднимает весь ящик и кидает в мою сторону. Я на ходу сбиваю летящую в меня коробку и через пару мгновений настигаю низкорослика и сшибаю его с ног. Вырви его сердце, Кай! Орет внутри меня обезумевшая от жажды гремлин. Я заношу меч и в этот же момент получаю по затылку чем-то тяжелым. Лежу на спине рядом с гномом. Неуклюжая арчиха держит в руках чашу из-под углей и испуганными глазами смотрит на меня. Я набираю полные легкие воздуха и выплескиваю на нее очередной зловещий рык. Он эхом разносится по древнему залу. Встаю на ноги и бью мечом оглу. Она использует чашу вместо щита, подставляя кусок железа под мои удары. Вот тварь! С каким удовольствием мы сожрем ее сердце за то, что она заставила нас страдать, Кай!» Следующий удар получился такой силы, что Арчиха выпустила блюдо из рук, и оно с грохотом упало на каменный пол. Терпеть больше нет, Мочи. Машу мечом, пытаясь настигнуть пятящуюся от меня оглу. Можно было бы закончить этот цирк одним ударом. Звук разбитого флакона доносится из-под моих ног. Бросаю взгляд на кинутую гномом склянку. Из маленькой пробирки вырываются клубы дыма и застилают все перед глазами. Я трепыхаюсь на месте, словно разъяренный медведь, пойманный в капкан. «Твари!» Ору, что есть мочи. «Твари!» «Идите сюда, и я вырву ваши сердца!» Дым забивается в легкие и мешает дышать. Я начинаю кашлять. Все сильнее и сильнее. Падаю на колени. Пытаюсь вдохнуть, но весь кислород как будто высосали из помещения. Кто-то стягивает каску с головы, а затем снова бьет по затылку. Я отключаюсь. Прихожу в себя. Сижу у стены в том же самом зале. Арчиха и гном стоят спиной ко мне перед статуей и о чем-то разговаривают. Голод мучит уже не так сильно. Пытаюсь пошевелить руками. Тщетно. Ногами. Тоже не получилось. Тело не слушается меня. «Хочу опустить взгляд, чтобы проверить, не связан ли». «Не могу». Мычу, не в силах пошевелить даже языком. Огла оглядывается. «Очнулся! Быстро! Может, теперь успеем к первому уроку?» Ура! Мычу я снова. «Не нервничай, Кай!» Говорит гном, как будто понял, что я спросил и подходит ближе. Я влил в твою глотку зелье оцепенения. Благо оно содержит несколько отваров из сердец монстров. Жажда теперь не должна быть такой сильной. Подтверждаю я теорию низкорослика. Оцепенение пройдет через пару часов, продолжает Друкс. Нужно успеть добраться до микстур от жажды, чтобы ты вновь не попытался сожрать кого-нибудь из нас. Зрение следопыта еще действует. Я пытаюсь посмотреть на пол, но не получается. «Ах, да, да, Огла, мы должны взвалить Кайла на тебе на спину, тогда он сможет своим позитивным мычанием указать нам путь. Ну, или недовольным обозначить, что направление неверное». «Может, лучше выйдем на поверхность?» С надеждой в голосе спрашивает она. <связь> Мычу я изо всех сил, высказывая свое недовольство. Друг смотрит на меня и отрицательно мотает головой. «Нельзя, наш друг прав». Если мы не спасем Эльфиг сейчас, то другого шанса может не представиться. Подойди сюда, давай поднимем его. Арчанка подошла ближе, обхватила руками. Странно, я не чувствую ее прикосновений, хотя она точно подняла меня. Радостно завопил я, увидев следы светящиеся на полу. Он увидел следы, обрадовался друг вместе со мной. Ну все, нагибайся, я помогу взвалить его тебе на спину. «Мне было интересно, как низкорослик сделает это, ведь арчанка гораздо выше его». Но друг тут же ответил на мой немой вопрос своими действиями. Гном сперва заставил Оглу встать на четвереньки, затем взвалил мою тушу ей на спину, а потом помог ей подняться. «Силы в этой бабе хоть отбавляй. Правда, теперь, чтобы я мог видеть пол, ей приходилось жутко горбатиться, держа мои руки, словно лямки рюкзака. Вот они. Сотни следов. Какие-то уже едва заметные, а какие-то горят очень сильно. Скорее всего, самые яркие принадлежат Хаше и Исиде. Купидоны всегда заходят там же, откуда пришли и мы. Но как они открывают потайной ход? Ёлки-палки. Печать же есть не только на первом кольце купидонов. Это получается, что я всю жизнь ношу у себя на груди что-то вроде электронного пропуска? ключа от домофона, блин. Понятно. Из моего рта доносится недовольный стон, тем самым заставляя Арчанку разворачиваться, пока она не встает ровно по направлению сотен уходящих куда-то на другой конец зала следов. Как только курс взят, заявляю. Он хочет, чтобы ты шла прямо. Почему-то лучше Арчихи понимает меня, Друкс, и мы начинаем медленно продвигаться по толпе из сотен следов, нагроможденных друг на друга. Слышу, как подо мной пыхтит Арчиха. Мы двигаемся в правильном направлении. Вот если бы следов было меньше, мне вряд ли удалось бы рассмотреть протоптанную тропу после того, как тут натоптали еще и мы. Интересно, куда она приведет? К статуе? Нет. К ней прислонял кольцо Таарис, чтобы выпустить чудовищ. Должен быть другой замок. По крайней мере, теперь ясно, куда делись все те скитальцы, которые, по заявлению преподавателей, не вернулись с практического урока или дезертировали из школы. Они просто уходили сюда глубокой ночью, ведомые своим проклятием. Огла остановилась и слегка выпрямилась, чтобы я мог осмотреть место, к которому привела тропа. <клёвый> Недовольно заявляю я. Мы стоим прямо перед статуей орков. Огла вновь опускает мой взгляд вниз. «Теперь я вижу, что дорожка из следов упирается в жуткую статую и увиливает в сторону. Я мычу, приказывая выбрать новое направление». Гном-переводчик вновь помогает нам с Оглой понять друг друга, и вот через несколько минут мы оказываемся с обратной стороны статуи. «Это здесь. Осталось отыскать место, куда приложить печать, и мы откроем потайной ход». «Опустись, Огла!» – просит гном. «Кай говорит, что следы ведут сюда. Мне нужно забрать у него кольцо и найти замок». Огла опускается на колени, и гном рыщет по моим карманам. Нашел. Теперь проклятое кольцо у него. Он сжимает его между двух пальцев и медленно ведет вдоль ног каменной фигуры. Печать на кольце раскаляется. Как только друг собирает артефакт подальше от нужного места, печать на нем тут же тухнет. Игра горячо или холодно в исполнении уродливой статуи. Вот символ становится все ярче и ярче. Скрытый замок где-то на внутренней стороне бедра орка. Кольцо должно было уже расплавиться от такого накала. Друкс прислоняет печать к месту на ноге каменных орков. Что-то произносит. Звук короткий. Напоминает замыкание. Следом за ним доносится протяжное гудение. Гном выходит из-за статуи и кричит. «Это портал! Вот чешуя слонорога! Там портал, Кай! О, тащи его сюда!» Огла вместе со мной на спине выходит из-за статуи. о у <звы> мычу я, восторгаясь открытой нами двери. «Это прекрасно. Все порталы, которые я когда-либо представлял, читая книги про попаданцев, не сравнятся с этим. Он мерцает прямо в центре символа на полу. Полная тьма окаймлена светящейся пурпурно-розовой границей, по которой по кругу без конца летает шальная молния». «Выходит, место, куда уходят скитальцы, не в Олимпусе?» Произносит гном, тоже не в силах оторвать взгляда от портала. «Мы же не пойдем туда, верно?» Испуганным голосом спрашивает Огла. Каждый из нас думает о своем в этот момент. Мы стоим так несколько минут, и я, наконец, говорю. ай ай! Ей-богу, как будто снова инсульт торкнул. Язык вообще не ворочается. «Ты хочешь туда войти?» – переспрашивает гном. Я бы кивнул, да только со временем легче не стало. Все тело так же сковано, поэтому положительно мучу в ответ. «Ну, не знаю, Кай», – сомневается Друкс. «А если оттуда нет выхода?» Глубоко вдыхаю и снова мучу. «Ладно, Огла, можешь возвращаться на поверхность». «Ты здесь ни при чем. Это мы с эльфом полностью подвинутые на голову скитальцы. И если нас там ждет тупик, ты совершенно не обязана умирать вместе с нами». «Ты сам потащишь Кайлана?» поинтересовалась с надеждой на положительный ответ Торчанка. «Вот ёлки зеленые, об этом я не подумал. Вот молодец гном, уже и фраз от меня нахватался. Огла некоторое время переминается с ноги на ногу, борется с собой и хочет свалить отсюда подальше и чувствует себя обязанной». «Я пойду с вами», – наконец заявляет она. «В конце концов, если бы не вы, я бы уже была по ту сторону. Сейчас хоть будем вместе?» Огла делает несколько шагов к порталу. «Кто первый?» – спрашивает Друкс. «Я...» – мычу я. «Нет уж. Если мне и суждено побывать там, то я должен увидеть это первым». Гном подходит к нам с арчанкой и надевает кольцо Тариса на мой палец. Затем начинает снимать с себя одежду. «Ты что делаешь?» Смущенно спрашивает Огла и отворачивается. «Я где-то читал, что порталы пропускают только плоть», отвечает Друкс, расстегивая ремень у себя на штанах. «Я недовольно мычу». «Что?» Друкс перестает снимать с себя одежду. «Вы оба против?» «Ладно, я останусь в одежде. Но если во время телепортации мой собственный ремень задушит меня...» Он недовольно хмыкнул, надел обратно свою вязаную кофту и приблизился к порталу. Посмотрел на пол. Увидел мой меч, поднял его. «Возьму его с собой, раз уж все равно с вещами», — выдыхает гном. «Увидимся на той стороне!» Друг сделал шаг и тут же растворился в темной бездне. о <conception> промычал я, поторапливая Арчиху. Урочья девчонка явно дрейфила. «Я <acement impression> <Oliver> успокоил я ее, попытавшись сказать, что все будет хорошо. Вряд ли она поняла, но главная цель была достигнута. Огла шагнула в портал следом за Другзом. «Я вылетел на другой стороне, словно из длинного тоннеля горки в аквапарке. Очень близкое ощущение я испытывал, когда единственный раз отдыхал в Египте. Мое тело, точно трепыхающееся на ветру обрывок старой газеты, ударилось о каменные ступени и прокатилось по ним еще несколько метров, пока не настигло гладкой твердой поверхности. Я бился всем, чем только можно». Благо, оцепенение блокировало боль, а голову отлично защищала каска с фонариком, который, кстати, после одного из ударов разбился и перестал гореть. Так вышло, что после того, как я остановился, мое лицо вместе со взглядом оказалось направлено на портал, из которого я и вылетел. Следующим оттуда показался зад Другза. Он спиной ударился о лесенки, которые вели из прохода, громко выругался и, кувыркнувшись еще пару раз, остановился недалеко от меня, застонал, медленно покрутил головой, выпустил мой меч из руки и прикоснулся к собственному лбу, удостоверился, что цел, приподнялся и, наконец, заметил меня. «А где угла?» – спросил он, оглядевшись. <связывая> «Я хотел пожать плечами, но все обошлось только протяжным стоном». «Подождем», — Друкс посмотрел на часы. «Это нормальное явление, когда порталы перемещают...» Гном внезапно замолчал. Печать на его щеке загорелась ярко-красным. Глаза тоже. Он выпрямился и медленно пошел. <клёвый> Промычал я, но низкорослик, словно оживший мертвец, воля которого больше не принадлежит ему. Пялясь красными глазами в пространство перед собой, он уходит на неведанный зов, который уже призвал немало скитальцев в это место. Огла до сих пор не появилась. «Почему на меня не действует эта магия? Потому что я в оцепенении? Или есть другая причина? Я решил больше не мычать, чтобы не привлекать к себе внимания. Если я останусь незамеченным, то у меня будет больше шансов спасти своих друзей, чем если я попаду в ту же ловушку, что и они». Еще долго я лежал, направив взгляд на высокую лестницу, с которой мы скатились, ожидая появления Оглы и не в силах повернуть голову. Нужно дождаться, когда оцепенение пройдет. Неплохо было бы заснуть, чтобы скоротать время. Но нервы не позволяли сомкнуть глаз. Лишь спустя долгие часы мне, наконец, удалось забыться. «Кай, просыпайся, Кай, просыпайся!» Я открываю глаза. По месту, где я нахожусь, разносится стук молота о наковальню. Его ни с чем не спутаешь. Смотрю на руки. Получилось. У меня получилось повернуть голову. Вот елки-моталки. Хватаюсь за горло. Есть и обратный эффект. Я снова испытываю жажду. «Ну, наконец-то! Я думал, мы тут застряли!» Медленно встаю на ноги. Голод сильный, но терпимый. Как тогда, на заправке. «Ты пришел из-за голода?» «Ты меня не призывал. Значит, по-другому я бы здесь не появился!» Гремлин стоит, скрестив руки на груди и недовольно машет своим хвостом, словно кот, которого гладят против шерсти. «Где мы?» «Не знаю. Может, спросим у кузнеца, что колотит своим молотком уже несколько часов? И так башка раскалывается, а еще это...» «Ладно, пойдем проверим, что там». Я подбираю с каменного пола меч. Он может понадобиться в любой момент. Медленно продвигаюсь по длинному залу. По разные стороны от меня в колеях пылает огонь. Тут очень жарко. Как в аду. Пот капает с лица. Я наверняка пропотел не один раз, пока спал. Может, жажда, которую я испытываю, вполне обычная, и я просто хочу пить? Жаль, что не догадался взять с собой воды. Никак не думал, что путешествие в скле покажется таким долгим. Подхожу к высокой арке, ведущей в соседний зал. Грохот молота теперь слышится еще сильнее. Он явно доносится отсюда. Медленно ступаю вперед и прячусь за небольшой статуей. Даже не знаю, что она изображает. Осторожно выглядываю. На другом конце зала ходят те самые близнецы. Орки с тремя телами и всего двумя ногами и руками. Существа накаляют сталь в огромной печи, затем проходят к наковальне и куют меч, что-то бормочут себе под нос. Их тела бесконечно исходят потом от жары, они больше любого орка раза в три. Как этот монстр связан со скитальцами, и куда делись Друкс и Огла? Что он сделал со всеми моими друзьями? Нужно подобраться поближе и послушать, о чем говорят близнецы. Весь зал заставлен статуями из железа. Похоже, кузнецу нечем было тут заняться, раз он постоянно только и делает, что кует. Благо, я могу прятаться за ними. В пустом помещении он, скорее всего, уже давно бы заметил меня и бросил в полыхающие в очаге огонь. «Осторожно, ступай, Кай! Эти орки не должны заметить нас!» «Если ты не будешь путаться у меня под ногами, то...» Железная тарелка предательски вылетела из-под моей ступни и, грохоча на весь зал, выкатилась из-за очередной статуи, за которой я скрывался. Орки тут же перестали молотить по наковальне. «Вы слышали это?» – спросил тонкий противный голосок. Туша обернулась в мою сторону. Я притаился, посмотрел презрительным взглядом на гремлина, который отвлек меня. Затаил дыхание. «Я чувствую запах скитальца», — ответил грузный, басовый голос другого сиамского близнеца. «Это Тарис, – ответил женский голосок. «Только эльф может прийти в наши чертоги и не подчиниться нашей воле. Выходи, смертный, мы знаем, что это ты». «Вот елки-палки. Кажется, я догадываюсь, откуда ноги растут. Тарис, в сговоре с этим существом. Но почему? Зачем это понадобилось эльфу и для чего Купидон и монстру? И кто он вообще такой?» Черт, не о том думаю. Если сейчас Тарис не выйдет к ним, то Урки заподозрят неладное и начнут меня искать. Это не Тарис, та, ответил басовый голос. Но у нашего гостя тоже есть кольцо. Давайте найдем наглеца, посмевшего вторгнуться в наши покои без приглашения, запищал один из орков. Я чувствую его запах. Пойдем туда, он прячется там. Писклявый захохотал, наводя своим больным смехом на меня ужас. Грузные шаги заступали в мою сторону. Сердце ушло в пятки. Если я сейчас побегу, то меня сразу заметят, но если останусь, то вскоре нюх уродов приведет их сюда. Я пропал.